Танкисты по очереди приложились к фляге командира, и в танке установились вполне дружеские отношения. Они двигались так быстро, как только могли. Катя мотала из стороны в сторону. Вдруг, стоявший в открытом люке, башенный стрелок присел и, почти прижавшись губами к уху командира, сказал, «Товарищ старший лейтенант, не слышите?» «Началось?» — хрипло спросил командир танка и тронул ногой плечо водителя. Водитель затормозил и в наступившей тишине все услышали частую артиллерийскую стрельбу. Звуки эти, наполнявшие ночь, доносились с той стороны, откуда Катя пришла. «Эге, нет у фрицев осветительных ракет!» — удовлетворенно сказал башенный стрелок, снова высунувший голову из танка. «Наши здорово идут! Я вспышки вижу! Дай посмотреть!» Старший лейтенант поменялся местом с башнером, и бережно высунул свою забинтованную голову. Пока он смотрел, танкисты, забыв о присутствии Кати, строили разные предположения о ходе дела и снова выражали досаду на то, что они не в своих танках. Командир бережно втащил свою забинтованную голову обратно в танк. Выражение лица у него было просто болезненное. Однако он не мог забыть о присутствии Кати и немедленно прекратил весь этот разговор все же Катя видела по его лицу, как горько ему, что он не может принять участие в бою. Он даже вынужден был позволить всем по очереди посмотреть, что там происходит, прежде чем они тронулись дальше. В общем, все они немножко пали духом. Но Екатерина Павловна была женщина находчивая и сразу стала расспрашивать танкистов о боевых делах. Из-за скрежета машины очень трудно было разговаривать. Они все время кричали. Воспоминания снова разогрели их по их рассказам. Екатерина Павловна составила себе первую приблизительную картину о боевых действиях в той полосе, куда она попала. Советские танковые части форсировали железную дорогу Воронеж-Ростов на большом участке между Россошью и Миллеровым и выбили немцев с их оборонительного рубежа на речке Камышной а севернее, в районе деревни Новомарковки, вышли даже на верховье реки Деркул. Отступавшие немецкие части спешно превращали водораздел между Камышной и Деркулом, в частности, те высотки, мимо которых удалось пройти Кати в передний край обороны. Новый рубеж шел через Лимаревку, Беловодск, Городище, места, где оперировали сейчас отряды под руководством Ивана Федоровича и до самого Донца, где находилась база Метякинского отряда. Катя, хорошо знавшая эти места, только теперь могла оценить всю мощь удара советских войск. В то же время она видела и все трудности, стоявшие на пути наших войск. Им предстояло преодолеть укрепленные берега реки Деркул, Евсук, Айдар, Боровая, железную дорогу Старобельск, станично луганская наконец, самый Донец. Передовой танковый отряд, в который вышла Катя, уже двое суток был оторван от своей части, следовавшей за ним километрах в пятнадцати. Двигаясь в западном направлении, отряд подавил все встречающиеся на пути пункты сопротивления противника, занял несколько хуторов и деревень, в том числе и ту самую деревню, куда, по указанию Ивана Федоровича, должна была выйти Катя. Танк, в котором следовала Катя, днем был в головном дозоре и участвовал в атаке на известные ей высотки. Головной дозор, внезапно наткнувшись на вражеское укрепление, открыл орудийный и пулеметный огонь и вызвал на себя весь огонь противника. В этой атаке танк был поврежден, а командир был ранен в голову и в руку. Они так отдалились от места боя, И это уже было так явно непоправимо, что постепенно на всех, кроме Кати и водителя танка, напала усталость и жажда сна, какая нападает на бойцов, вырвавшихся на отдых после боевой страды. Катя испытывала к ним нежность и жалость. Так миновали они несколько населенных пунктов. Вдруг водитель обернулся к Кате и крикнул «Наши идут!» Они ехали все время по дороге, а теперь свернули на поле. И водитель остановил машину. Стояла глубокая ночь, тишину которой прерывали только звуки дальних и ближних боев, такие привычные для слуха военного человека. И в этой тишине, все нарастая и приближаясь,